Глава 10. Долг платежом красен. Письмо Тмор прочел следующим вечером, с трудом выбравшись из постели и объятий Лайсы. Арн перебрал страницы, исчерканные неровным, резким почерком Байда, и застыл у окна. Уголек в глубине сознания Тмора загрустил. Говорят, понять — значит простить. Вот только понять, что за океаном исхода проживает несколько сотен тех, кого когда-то называли «сумеречными драконами», И простить то, что один из них несколько лет мотал Тмору нервы, не раскрывая сути происходящего с Арном, вот этого Тмор сделать и не мог. И ведь когда-то сам Байда признал, что такое его поведение было ошибочным, поскольку, в отличие от Арнов, выросших в семьях, Тмор даже не получил обязательного минимума знания о своей природе. Но прошло совсем немного времени, и путник вновь принялся за старое. А вот сейчас, пожалуйста, выдал, твари. «Одно хорошо, теперь Тмор понимает, что с ним происходит и почему в последнее время он чувствует себя таким усталым. Да и сбои с оборотом приобрели куда более внятное объяснение, нежели прежде». От размышлений Арна отвлек вызов переговорного шара. «Да, Джор, я тебя слушаю», — активировав артефакт, проговорил Тмор. «Дом протектор». «Тмор, тут сущий бедлам творится. Что ты выкинул на этот раз?» — затараторил советник. «Монархи в Драгобуже, по-моему, уже начали размножаться делением». «Вот как? Неужели правители так быстро договорились?» – удивился Арн. «Почти моментально», – кивнул Джорро. «Мне пришлось отправлять за каждым новым гостем по три человека с телепортами. От их светских во дворце не протолкнуться». «Кстати, это правда, что ты чуть не сожрал Ролина?» «Почти. Байда там?» «Да». Он уже довел до собрания, чем грозит нарушение воли мира. Теперь имперцы раздумывают над датой выборов нового принцепса, а прибывшие из Брана представители Совета Аристократии уже прикидывают на кого следующего напялить корону. Тмор, если бы ты только знал, в какой сумасшедший дом превратились эти переговоры. Понятно. Тмор почесал зарастающий щетиной подбородок и вздохнул. Ты там подкинь втихую мысль, что если кому-то претит мысль об убийстве, то это не единственный способ избавить мир от присутствия раздражающих его личностей. «Имеешь в виду возможность закинуть их в другой мир?» — прищурился Джорро и, понимающе усмехнулся. «А что? Те же бронианские аристократы с удовольствием воспользуются нашим советом и помощью рисов. Все же изгнание монарха и его убийство — это очень разные вещи. Думаю, за такую возможность они еще и должны нам остануться, а?» «Это уже твое дело, советник», — развел руками Тмор. «Понял. А что ты намерен делать?» — Кивнув, поинтересовался Джорра. «Займусь тем, для чего, по предположению некоторых шибкоумных тварей, ей был доставлен в Марантар. Закрою связь мира с бездной», — вздохнул Тмор. «Что ж, удачи тебе, дом-протектор», — мыкнул в ответ Джорр, не став пока выяснять, что за муху укусило владетеля Плато Ветров и по совместительству его бывшего ученика. Переговорный шар погас, и Арн вновь повернулся к окну. «Тмор, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Неслышно ступая по мягкому ковру, Лайса подкралась к Арну и обняла его за талию. «О письме Байды, о загадочных тварях, а?» «Хм...» Арн на миг задумался, а потом решительно кивнул. «Ты помнишь, Байда тебе рассказывал о том, что каждый сумеречный дракон однажды призывается маронтаром для помощи?» «Да...» «Так вот, это действительно так. Правда, насчет каждого Байда немного хватил лишку. Тем не менее, факт остается фактом». Хранители нужны миру для того, чтобы в нужный момент у Марантара под рукой оказался инструмент, способный влиять на ход событий. Мощный такой инструмент, трудноубиваемый и одноразовый. Если сумеречный дракон не справлялся с заданием или сходил с ума, мир его просто растворял. Если же Арн справлялся с собственным безумием, Марантар освобождал его от дальнейшей службы. Так сказать, давал вольную. Правда, называться сумеречным драконом такой Арн уже не мог. Связь со змеем просто терялась, и дракон исчезал в Междумирье, оставляя напарника одного. Нет, при Арне оставались возможности источников и связи с первостихиями, но о том, чтобы взлететь в небеса, ему оставалось только мечтать. Как думаешь, как относились к таким ущербным крылатые сородичи, которым повезло проиграть в лотерее Марантара? Хм, думаю, примерно так же, как Хорги относятся к тем, кто не в состоянии контролировать собственные эмоции задумчиво протянула Асси. «Иногда даже хуже», — кивнул Тмор. «А ведь продолжительность жизни Арнов от крыльев не зависит». В общем, в один прекрасный день несколько таких лишенных неба плюнули на идиотов-сородичей, скинулись деньгами, наняли корабль и команду и отправились на восход. Потом следом за ними отправилось еще несколько таких же бывших сумеречных драконов и еще, еще. Отсюда и название «Океана Исхода». Но совсем уж превращаться в отшельников арны не пожелали. Потому-то на этом материке время от времени появляются такие вот байды-путники. Правда, последний оказался несколько более активным, чем его предшественники. А может быть, заморских арнов слишком уж встревожила ситуация с учащающимися прорывами бездны. Не знаю, но факт есть факт. Именно благодаря усилиям путника несколько сотен лет назад начался поиск потомков арнов, бежавших в другие миры. «То есть, за то, что ты здесь, я должна сказать спасибо Байде?» — улыбнулась Асси. «О, да!» — растянул губы в улыбке Тмор и несколько удивленно рассмеялся. «Знаешь, а я ведь не догадался посмотреть на это дело с такой стороны. Спасибо, Белоснежка!» «Хм...» — Асси довольно хмыкнула, но тут же посерьезнела. «Подожди, а у них что? Собственных детей нет? Что Арны закрутили такую интригу с поиском сородича в других мирах?» «А ты бы пожелала своему ребенку такой судьбы?» Вздохнул Тмор и, заметив, как вытянулось лицо девушки, кивнул. Вот и они не захотели. Более того, если я правильно понимаю, то для собственных отпрысков Арны устроили некий заповедник в каком-то мире, чтобы Марантар даже случайно не мог взять их за жабры. И, клянусь тьмой, я их понимаю. Но кто-то же должен исполнять обязанности хранителей?» Вот они и придумали многоходовую комбинацию с поиском потомков, сбежавших когда-то из Марантара сородичей. Сама понимаешь, уважения к струсившим беглецам у этих ветеранов нет совсем, так что выход показался им вполне приемлемым. Знаешь, честно говоря, я даже удивлен, что Байда решился изложить все это хотя бы в письме. «Ну да», — задумчиво протянулась и вдруг нахмурилась. «Стоп, что ты там говорил о потере связи с угольком?» «Только то...» по завершении эпопеи я утрачу возможность оборота, а уголек больше не сможет притворяться моей татуировкой. «Ты не сможешь больше летать?» — тихо уточнила Асси, и Тмор в ответ грустно улыбнулся. «Если верить словам Байда, то да, а не верить смысла нет. Или я его не вижу», — вздохнул Арн. «Тебе поэтому так плохо?» Прикусив губу, Асси прижалась к Тмору. «Что? Нет». Конечно, терять уголька я не хочу, да и ему самому эта идея совсем не по вкусу. Так что я уверен, мы что-нибудь придумаем. А плохо. Я просто думаю о том, что было бы, если бы Байден не играл в таинственность и не морочил мне голову, используя в темную. Скольких ненужных смертей и бед можно было бы избежать. Да и вообще, мне настолько обрыдли все эти интриги и тайны на пустом месте. Я поняла». «Трудно смириться с тем, что тебя цинично использовал тот, кого ты считал своим другом», — задумчиво проговорила Эрия. «Именно так, Аси, именно так», — Тмор вздохнул и слабо улыбнулся. «Ну да ладно, пусть его совесть будет ему судьей. А у меня найдутся дела поважнее». «Какие, например?» — поинтересовалась девушка. «О, ну скажем так, на дворе уже темно, а мы с тобой почему-то еще не в постели. Непорядок, тебе не кажется?» Поднимая Аси на руки, проговорил Тмор. «Согласна. Совершеннейший непорядок!» Рассмеялась Эрия, обхватывая шею Арна руками. Утром Арн проснулся от того, что из его сознания исчез указатель еще одной из целей. Кажется, принцип сената Единой Империи приказал долго жить. Тмор вскочил с кровати, убедившись, что его пассия, как всегда, умудрилась подняться первой и уже наверняка наводит шорох в Доме Целителей, принялся одеваться. Арн уже устраивался за столом в кабинете, когда раздался стук в дверь. Нельзя сказать, что Тмор был удивлен визиту этого посетителя. Скорее, он ждал его. Хотя и не предполагал, что тот явится столь скоро. «Здравствуй, Тмор!» На этот раз Гор расположился не на диване, в углу кабинета, а на мягком и удобном, но все же стуле у рабочего стола Арна. «Здравствуй, Гор!» — кивнул Тмор. «Как Лорана?» Дело уже привели в порядок, а разум... Мор говорит, что понадобится еще не меньше дюжины сеансов, чтобы вывести ее из ступора. Это было жестоко. Гор не удержался, но, заметив, как дернулся его собеседник, тут же сдал назад. Извини, сорвалось. «Ничего, я понимаю», — медленно кивнул Тмор. «Итак, чем я могу еще тебе помочь?» «Нет-нет, я пришел не за помощью», — покачал головой рис. «Наоборот». Я бы хотел тебя поблагодарить и узнать, не нужна ли тебе моя помощь в чем-то. Хм. Арно откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился на побратима. Не знаю, Гор. Сомневаюсь, что ты сможешь мне в чем-то помочь. К тому же, со своими проблемами я предпочитаю справляться самостоятельно. Особенно в последнее время. Да, особенно. И тем не менее, кажется, Гор решил настоять на своем. Что ж, Мор предоставит ему такую возможность. «Ладно. У меня действительно есть одно дело, где твои умения будут в самый раз», — после долгой паузы проговорил Тмор. «Я слушаю», — Рис подался вперед. «Эх, как же ему хочется избавиться от этого долга, а?» Тмор непроизвольно хмыкнул. «Мой брат, Кеннор, что сейчас гостит в подвалах дворца, мне не нужна такая бомба под собственным жилищем. Можешь доставить его туда, откуда в свое время ты приволок меня самого?» «Я слышал о нем», — Задумчиво кивнул Гор и поднял взгляд на Тмора. «А тебе не кажется, что ты перебарщиваешь? Как он там выживет?» «Если бы он не попытался меня убить при встрече, я бы, может, и постарался вернуть его домой. Все-таки он мой брат, и у меня нет к нему ненависти. Хотя и любить его не за что», прищурившись, ответил Тмор и криво усмехнулся. «А кроме того, если в свободном городе смогли выжить старик и ребенок, то профессиональному магу разума это и вовсе должно быть расплюнуть. Не находишь?» «Ладно, твое право», — вздохнул Гор. «Отговаривать тебя не стану. Когда нам отправляться?» «Чем раньше, тем лучше», — пожал плечами Тмор. «В идеале это можно было бы проделать прямо сейчас. А то с каждым днем шансы на то, что Кинор пробьет защиту камеры и сможет взять под контроль чей-нибудь разум, становятся только выше. Знаешь, мне не хотелось бы повторения истории Риона». «Я понял. И готов. Выделишь сопровождающего до тюрьмы» поднялся с кресла Гор. Я сам тебя провожу, покачав головой, ответил Тмор, выходя из-за стола. Кинор услышал лязг и топот и приготовился к атаке. На этот раз он точно выжжет мозги младшенькому. Не со злости или ненависти. В детстве они, помнится, даже были дружны. Но у притора может быть только один наследник, и тем более у притора не может быть брата, оспаривающего главенство. А значит, значит младший должен умереть. Во второй раз Подумать только, столкнуться с собственным братом в чужом мире через столько лет после его официальной кончины. Тьма за решеткой рассеялась, и Кинор напрягся, но не успел он даже рассмотреть вошедших, как что-то шлепнуло его по лбу, и сознание мага рухнуло во тьму. Томор окинул взглядом обмякшее тело брата и покачал головой. Поистине, самые простые методы порой действительно оказываются самыми лучшими. Думаю, целесообразнее переместить его, пока он без сознания. «Тебе же спокойнее, и не придется опасаться за собственный разум, как считаешь?» Проговорил Тмор, обращаясь к гору. И тому не оставалось ничего иного, кроме как согласно кивнуть. «Вот и замечательно!» «Тогда подожди минутку, я кое-что шепну братцу на прощание». Кенор пришел в себя, и первое, что он почувствовал, был холод. Открыв мутные после потери сознания глаза, маг попытался растереть окоченевшее тело, И тут в нос ему ударил самый невообразимый коктейль запахов, среди которых, он готов был в этом поклясться, не было ни одного приятного. Кенор тихо выругался, раскидывая вокруг ментальную сеть. Поняв, что в радиусе нескольких километров вокруг нет ни одного живого существа, ну, крупного живого существа, крыс здесь хватало, причем каких-то странных, Мак завертел головой и выматерился. Место, в котором он оказался, совершенно не напоминало ни Эйриалан, ни Камеру Брата, ни уж тем более родной мир. Окружающие его пейзажи Кеннор мог бы охарактеризовать только одним словом – руины. Он находился на небольшом холме, заваленном кучами невообразимого мусора, а у подножия простиралось то, что когда-то было гигантским, просто непредставимо огромным городом, от которого сейчас остались только полуразрушенные, явно мощными взрывами – челящиеся пустыми проемами почерневшие остовы домов, торчащие над кучами щебня эдакими редкими гнилыми зубами. Взгляд Нора упал на его собственное тело, и Макс снова выругался. Он был наг, словно новорожденный. Ну, братец. Стоило ему вспомнить так неожиданно воскресшего родича, как в мозгу что-то щелкнуло, и перед мысленным взором мага появился Тмор. «Ну, здравствуй, братишка. Ты, наверное, гадаешь, что случилось и где ты есть. Хотя зачем я спрашиваю? Конечно, тебе это интересно. Так вот, спешу обрадовать. Ты именно там, куда в свое время меня запихнули наши обожаемые родители. Видишь разрушенный город перед тобой? Это так называемый свободный город, и он куда более живой, чем кажется с холма, на котором ты очнулся. Знаешь, у меня поначалу было желание запихнуть тебя в эту клааку в том же виде, в котором зашвырнули меня родители. То есть с напрочь заблокированным даром Поверь, мне бы не составило труда проделать такой фокус. Но после недолгого размышления я решил, что это будет нечестно. Второго деда-то у нас нет. Потому я отказался от этой идеи и даже решил дать тебе пару советов по выживанию в свободном городе. Да-да, послушай старожила, так сказать. На самом деле советов действительно всего два. Первый – одиночки здесь дохнут. Их либо отстреливают ради хабара, Либо ломают и затаскивают в банды в качестве неквалифицированной рабсилы. Впрочем, есть и исключения, но для того, чтобы попасть в эту когорту счастливчиков, ты слишком мало знаешь о здешней технике. Второй же совет еще проще. Никогда не теряй бдительности, если не хочешь расстаться со всем своим имуществом. Местное варье, по слухам, способно даже спящего обобрать до нога, и тот ничего не почувствует. Я сам, правда, с таким не сталкивался, но знающие люди говорили, что встречали подобных ухарей. Так что держи оба глаза открытыми и не щелкай клювом, братец. И да, это уже не совет, а так, намек. Если вспомнишь уроки истории, может быть, сможешь найти выход из этого мира. Удачи, братец. Если выберешься, передай родителям мои наилучшие пожелания. Пусть живут долго и счастливо, чтобы в один прекрасный день мне было что у них отобрать. Чао. Прослушав это издевательское сообщение, Кинор поднялся на ноги и, шатаясь, двинулся вперед. Куда? Он и сам этого не знал. Вернувшись из свободного города, Гор сухо попрощался с Тмором и исчез в портальном зале. Арн же, вздохнув, отправился заниматься делами. Правда, на полпути к дворцу Тмор вдруг почувствовал слабость и, охнув, присел прямо на ступеньках чьего-то дома. Еще две отметки погасли. Кажется, владыка Эйра решил приструнить своих разошедшихся подданных. Уголек как-то настороженно завозился и, кажется, начал волноваться. Но Арн уже чуть пришел в себя и, поднявшись со ступенек, двинулся дальше. У него еще уйма дел, а времени, кажется, остается все меньше. Определившись с дальнейшими действиями, Арн встряхнулся и, нырнув в тень, со всех ног понесся во дворец. Вернувшись в свои покои, Тмор прихватил объемистую шкатулку с обломками кристалла света и отправился на побережье. Там он забрал у громис столь тяжело доставшийся ему кристалл тьмы и, не теряя времени, перенесся в подземелье Айенмора. Для следующего этапа ему нужна была Донна, до сих пор пребывающая в обучающей капсуле, и Тара, которая, несмотря на то, что официально уже считалась полноценной жрицей тьмы, до сих пор проходила обучение в обители. Нет, в принципе, Тмор мог бы воспользоваться и помощью тех же жрицов, например, прочно обосновавшегося на плато ветров ведущего Брина и кого-нибудь из подчиненных великого понтифика, если, конечно, Эр Мирт сам не пожелал бы принять участие в затеянном Тмором деле. Но эта идея ему не нравилась. К тому же жрецы уж слишком увлеклись участием в переговорах, а Арн мало того, что не хотел ждать, пока они освободятся. Ему еще было жаль времени, потраченного на подготовку Донны. А сколько силы нервов он убил, пытаясь наладить контакт с этой змеей языкой? Хорошо еще, что девушка оказалась столь падкой на древние знания. Нет уж. Пусть церковники надувают щеки на переговорах, а кристаллами займутся разумные попроще. Вот потому тот Моррис сидел сейчас в удобном кресле за консолью перед выходящим из рабочего режима саркофагом и ждал, когда Эйра очнется. Конечно, у него были некоторые сомнения в том, что Донна непременно согласится помочь, но, составляя программу ее обучения, Тмор постарался учесть хотя бы часть сложностей, которые могли возникнуть при общении со змеей языкой из-за ее убеждений. Да и сам Тмор, общаясь с ней, вовсю пользовался наработками ксенологов-арнов и, придерживаясь вполне нейтральных тем, старательно капал девушки на мозги, щедро сдабривая свои речи дружелюбием и симпатией. Должно получиться хотя, учитывая новости об отце Донны, что принес Тмур. Нет, можно было бы, конечно, рассказать Эйра о гибели ее отца уже после, но это совершенно неправильно. А если рассказать до того, кто знает, как отреагирует девушка на известие? И захочет ли она после этого вообще участвовать в задумке Арна? Эх. Тмор вздохнул и, потеряв лицо ладонями, уставился на консоль, где одна за другой начали гаснуть пиктограммы отключающихся систем саркофага. Вот и все. Время сомнений прошло. Наступает пора действовать. Вот на крышке саркофага погасли руны, удерживающие зажимы. Каменное плита неожиданно мягко поднялось и бесшумно отъехало в сторону. Просыпайся, Донна. Девушка открыла глаза и удивленно моргнула, не поняв сразу, где находится. Впрочем, даже когда надвисший над нею Тмор протянул руку и довольно бесцеремонно вытащил девушку из каменной коробки, усеянная огромным количеством камней сил, составлявших на ее поверхности причудливые узоры, петросплетение которых, кажется, еле заметно пульсировало призрачным светом, Донна не смогла разобраться, где она находится. «Где я?» Сидя на бортике саркофага, Донна попыталась оттолкнуть руку поддерживающего ее молодого человека, но, очевидно, не соизмерив силы, потеряла равновесие и чуть не рухнула обратно на дно каменного короба, Арн удержал эйра от падения и укоризненно покачал головой. «Подземелье Ан Мора, если тебе это о чем-нибудь говорит. Извини, в этот раз я не стал перетаскивать тебя в рекреационную зону. Не хотел терять время, потому и разбудил прямо в обучающей капсуле». Ответил Тмор и, вспомнив собственное состояние после долгого пребывания в саркофаге, спросил. «Есть хочешь?» «Нет». «То есть да», — озираясь, проговорила Донна. Она уже не в первый раз испытывала на себе действие саркофага, но еще никогда не видела ни самих капсул, ни места, где они располагаются, просто потому, что по их договоренности Тмор доставлял ее сюда, когда она уже спала, а просыпалась Донна после очередного сеанса обучения там же, где и засыпала, либо в выделенных ей Арном жилых комнатах. Так что ничего удивительного в том, что сейчас девушка с любопытством рассматривала окружающую обстановку, не было тем более, что здесь действительно есть на что посмотреть. Три из четырех стен переливались тем же призрачным светом камней сил, что и один из саркофагов, а именно тот, из которого только что выбралась Эйра. Рядом с единственным выходом из зала нашлось место огромному, тускло поблескивающему металлическими частями странному механизму, словно бы вплавленному в аккуратно обработанный камень четвертой стены, а пол украшала изящная мозаика, выложенные из аккуратных разноцветных плиток, кажется, ничуть не потускневших от времени. «Сколько я проспала на этот раз?» Приняв из рук тмора ложку и небольшой горшочек, распространяющий одуряющий аромат, спросила Донна. «Не так долго на самом деле. Чуть больше двух декад», пожал плечами хмурый тмор, поднимаясь с кресла. Пока девушка насыщалась, Арно расхаживал перед консолью, упорно делая вид, что разминает затекшие ноги. «Что-то случилось, Тмор?» Покончив с едой, поинтересовалась Донна. «Хм, случилось, да». Арн поморщился. Ну вот совсем не улыбалось ему сообщать такие новости своей собеседнице. Но лучше уж сразу покончить с неприятной обязанностью, а уж потом заговаривать о делах. «Но не у меня. Твой отец?» «Да? Что с ним?» Приподняла бровь Эйра. «В общем, владыка Эйра его казнил», выдохнув, проговорил Тмор. «Вот так!» — тихо произнесла Донна, но ни один мускул не дрогнул на ее лице. Словно перед Арном была не представительница двуязыкового народа, а самая настоящая Эрия из владетельной семьи. «Донна!» Тмор остановился перед девушкой, но та продолжала молчать, устремив пустой взгляд куда-то в стену. «Я в порядке». Спустя минуту Эра тряхнула головой, отчего ее и без того растрепанные волосы пришли в еще больший беспорядок. Лопнула ладонями по каменному бортику саркофага и договорила вполне живым, хотя и грустным тоном. Этого следовало ожидать. Отец слишком долго был на вершине, а владыка не терпит конкурентов. Донна помолчала и вдруг сменила тему. «Знаешь, я ведь его почти не знала. Детство я провела на женской половине дома, куда отец захаживал нечасто. Я и видела ты его в лучшем случае раз в полгода, да и то... А когда стала совершеннолетней, он тут же надумал выдать меня замуж. С выгодой для фамилии, разумеется. «И?» Я проткнула своего жениха шпагой при первой же возможности. Кажется, тогда отец впервые испытал какие-то эмоции в отношении меня. «Разозлился?» — поинтересовался Тмор. «Удивился», — хмыкнула Донна. «И на следующий день отправил меня на учебу в дипломатический корпус». А там моими успехами заинтересовались некоторые специалисты и мне предложили работу в исследовательском бюро. Отказ не подразумевался. 10 лет казармы и муштры без права покинуть территорию заведения, если не считать тренировок в городе и лесу. Редких выездов с посольствами в людские земли для практических занятий охраны послов, так это называлось. А когда обучение было закончено, на выпуск приехал мой отец. К тому моменту он уже давно был для меня, если не чужим, то просто знакомым точно. Но я стала третьей на курсе по успеваемости и рассчитывала, что он хотя бы в присутствии такого количества эры найдет пару одобрительных слов для меня. А получилось, представляешь, он только похлопал меня по плечу и заметил, что вот теперь он, дескать, уверен в том, что усилия по проталкиванию у меня в исследователи, обошедшиеся ему в круглую сумму, окупятся после чего приказал явиться к нему сразу после получения должности за инструкциями. Я тогда, помнится, даже решила, что он просто перепутал меня с кем-то из своих подчиненных, но потом, уже поработав с ним, убедилась, что разговаривать иначе он просто не умеет. Хотя с теми, кто находится выше его по положению, отец всегда был предельно вежлив. Удивительно, как мать могла выйти замуж за этот арифмометр. Однако, Мор почесал затылок, Про мать Донна он как-то позабыл и даже не знал, жива ли она вообще. «Вот так-то. Теперь понимаешь, почему я нерву на себе волосы от горя?» Грустно усмехнулась Донна, и Арн утвердительно кивнул. Эра потянулась и ткнула тмора пальцем в грудь. «Тогда, раз ты убедился в моей вменяемости, будь добр, поведай, почему на этот раз в системе обучения история Арнов составила лишь треть общего объема сведений». «Ты же исследователь». «Значит, ты мозгами шевелить должна уметь. Вот сама я прикинь, почему и зачем, исходя из специфики тех двух третей, втиснутых в твой разум вместо истории ушедших». «Хм. Ну, то, что тебе понадобилась помощь Светлого, это понятно и так», — протянула Донна, смерив Арна взглядом. «Иначе бы Урга Лысого ты спас меня стонущего корабля, который сам же и раздолбал, кстати». «А вот в чем именно я должна тебе помочь?» Донна задумалась, явно перебирая сведения, полученные ею в саркофаге. Через несколько минут девушка подняла на Арна прояснившийся взгляд и, вздохнув, покачала головой. «Не понимаю». «Жаль. Я думал, ты догадаешься». «Мне нужна твоя помощь в ликвидации возможностей прорывов в бездны». «На мой взгляд, Инфернам в маронтаре делать нечего. Недаром же половина твоих новых знаний относится к эсхатологии и теории взаимодействия первостихий». «Школа призыва за такое нас просто распнет! вздохнула Донна. Обломится! фыркнул Тмор, но тут же посерьезнел. «Так как?» «За обеими руками», — слабо улыбнулась Донна. «Вот только ты уверен, что после этого дела я тебя не кину». «Откуда такой лексикон упорядочный и великолепный, малин?» Криво усмехнулся в ответ Тмор, но, заметив выжидающий взгляд, Эйра кивнул. «Уверен. Во-первых, обман лишит тебя слишком многого». А во-вторых, тебе это просто не нужно. Учитывая, что твой род официально пресёкся, на родине тебя не ждет ничего хорошего. Имущество растащено, земли выморочены. А так у тебя будет неплохая стартовая позиция для основания нового рода». «Светлый род в проклятых землях?» — фыркнула Донна. «Но-но! Лото ветров — это не про... В смысле, не темные земли. У нас там даже светлый храм уже строится. Как раз напротив храма ночи». «И все же почему я?» — проговорила Донна, едва справившись с удивлением от такого заявления. «А кто? Ваш ушибленный на всю голову владыка? Или, может быть, какой-нибудь жрец-фанатик? Так я даже ведущего Брина не рассматриваю как претендента», — отмахнулся Арн и, помолчав, продолжил. «В конце концов, в том, что у тебя теперь нет дома, есть доли твоей вины. Вот я и...» «Это ж надо! Совестью темного мага!» — неверяще покачала головой Донна. «Кому рассказать не поверят». «Издеваешься?» — хмыкнул Тмора, когда в ответ девушка только руками развела, уверенно констатировал. «Точно издеваешься?» «Ладно, ладно», — махнула рукой Донна. Считаю, уговорил. Когда начнем?» «А вот сейчас пригласим Тару, и можно начинать», — проговорил Тмор, выуживая из сумки, валявшейся у управляющей консоли, небольшую шкатулку и переговорный шар. «Пока шел вызов». Тмор, рассматривавший игру света в артефакте, успел пожалеть, что у него до сих пор не нашлось времени на создание более совершенного артефакта связи, идея которого пришла ему в голову еще во время визита к драгобужским ночникам. Но тут в переговорнике мелькнуло сосредоточенное лицо Тары, и Тмор поспешил избавиться от несвоевременных мыслей. Разговор со жрицей тьмы был короток. Тмору было достаточно сказать, что он будет ждать Тару на выходе из подземелья под великими башнями, как девушка с готовностью кивнула и сообщила, что сможет прибыть на место в течение получаса. «Ну а теперь, может, расскажешь, что произошло наверху, пока я здесь отсыпалась и училась всяческим премудростям?» — поинтересовалась Донна, когда Тмор отключил переговорник. «А может, лучше дождемся Тару, а потом я расскажу, что знаю вам обеим?» «Ну, ладно. Слушать два раза одну и ту же историю я не хочу. Подождем». Подумав, согласилась Донна, поднимаясь с бортика саркофага. «Идем к порталу?» «Ну а куда еще?» — пожал плечами Тмор. пешкадралом мы не один день потратим, чтобы добраться до хода в подземелье башен».